Глава двадцатая Вы знаете, как выглядит облом? А я знаю. Только-только прикурил, а из-за угла Степаныч собственной персоной. И морда хитрющая. Ну, конечно, кто бы сомневался, чтобы нас и без дела оставили. Ну что, пернатые пригорюнились? Не боись, дед сам в самоволке. Кому нужен старый бедный прапорщик? Это капитан фигура. А прапор что есть, что нет. И радостно заржал. Степаныч, А что там происходит-то? Хотеть пойти? Да нет. Как-то мы официальное мероприятие недолюбливаем. Качаю головой. Да нет там официального мероприятия. Просто поп какой-то известный. Говорят, лет десять уже по войскам мотается. Слово Божие несёт. Вот офицерьё и проявляет уважение. Там сейчас типа проповеди. Даже баба окрестные сбежались. Жутко попик авторитетный. Тьфу ты, ну ты. А вы, товарищ прапорщик, смотрю, не любите представителей церкви? Задумчивым голосом спросил Сашка. «А за что их любить-то? Вот ты лично как к ним относишься?» Санек пожал плечами и все так же задумчиво произнес. «У нас батюшка хороший был, добрый. Сиротку подкармливал». «Вот, вот ты сам и ответил», — перебил его Степаныч. «Батюшка, только мало их на Руси осталось. Может, только в твоем Красноярске, ну или еще в каких сибирских городах, а в той же Москве или Питере. Молчишь? Вот ну, и молчи». и, махнув рукой, сел напротив нас, на лавочку. — Степаныч! Степаныч! — Ну что тебе, сержант? — Прошу прощения, товарищ старший прапочек. — Ничего. Вскакиваю и вытягиваюсь по стойке смирно. — Ох ты ж, какие мы грамотные! — сплеснул руками прапа. — Слово им не скажи. — Ладно, чего уж там? Что хотел? — Никак нет, вопросов не имею. — Мажор, ты в ухо хочешь? — не дед, не хочу. — радостно скалился во весь рот. — Вот и добре. Улыбается показывает рукой. Садись в мух. Спрашивай давай, грамотей Степаныч, без обид, но мне кажется, что у тебя личное. Сказал и замер. Прапор не рогожен, копать за язык не заставит, но может обидеться. А никому из нас это не надо. Не просто же так у него позывной «Дед». А мы же любящие внуки. Он нас и лечит, и зашивает, когда надо. Пьерову он учит, травки там, заговоры. Пепел тут умудрился на тренировке руку раскровить, так Петька пошептал надраны, и всё. Через минут кровь уже не бежала. Степаныч по возвращении только мазью помазал и пластырем прижал. К сожалению, больше способных к этому делу не оказалось. «Бездаря», — как выразился дед. «Дед? А ведь ему навскидку лет сорок пять, не больше. Однако ж как-то так вышло, что по-другому его никто никогда не воспринимал». «Да уж, личное, по-другому не скажешь». Степаныч покачал головой и, грустно так усмехнувшись, продолжил. «Ладно уж, расскажу. Вижу же, что от нетерпения ерзаете. Да и мне, наверное, выговориться не помешает. Хотя вроде отболел уже». Пригладил усы, достал сигарету и начал. «Был это хлопчики лет двенадцать назад. Борис тогда правил. И приехал в наш полк молодой попик. Лет двадцать пять ему было, может, чуть больше». Я так думаю, тут без политики не обошлось. Ну, да это не суть важно Глаза горят, в душе огонь веры. Ну, да оно и понятно, только такой поедет туда, где стреляют. Кто поумнеет, на месте сидят, а таких вот отправляют. Подвиг во имя веры совершать. Ух, как он проповеди читал! Не зная я, какие они, эти попы, бывают, точно ему в веру обратился. А так ничего. Только грустно стало. Ведь парень-то от чистого сердца старается, а его как бычка неразумного. Фанатик одним словом. И тут меня как будто кольнуло. Федька! Младший брат дружка моего армейского. Сколько лет минуло, вот и не признал сразу. И тут так тоскливо стало. Ведь какой парень был! Мечтал офицером стать. А что вышло? Фанатик. хе хе, -хе. Тут Степаныч горестно покрутил головой, Затянулся пару раз и, сплюнув, продолжил. В общем, ушел я. А к вечеру пошел к нему поговорить, узнать. Как же так-то? Федь меня сразу узнал, обрадовался. юр ты!» «Заходи, заходи!» и Глаза светятся, как будто отца родного встретил. «Здравствуй, Федя!» обнялись А он мне и говорит. «Не Федя я больше, а...» «Стой! Я к брату-другу пришел, а не к попу!» «Что ж ты так, сын мой?» — Федя, я сейчас уйду. Нет, — Нет-нет, Юра, не уходи, прошу тебя. — Ох, хлопчики, дела-то какие. Оказывается, стал Федька офицером-то. Стал. Даже повоевать успел не слабо До старлея дослужился. А тут Сашку убили. Моего друга, его брата. Капитаном был. Так же, как и Федька, и мы все десантником. На последней гранате подорвался, чтобы в плен не попасть. Степанович резким движением вытер слезы и, выбросив окурок, зло продолжил. А я даже не знал. Так плохо мне стало, как будто предал его. Ну а Федька после этого ушел из армии и отправился грехи замаливать. За себя и за брата. Какие грехи, хлопцы! Он же солдатом был, а не убивцем каким. И погиб как герой. В общем, собрался Федя блокпосты объехать, солдатиков навестить. Наш-то командир уперся, не хотел пускать. Хороший он мужик, правильный. Понимал, что не делай это. Вот только Федька упрямый оказался. Убедил. Ну вот, а меня и еще пару бойцов в сопровождение отправили. Я, если честно, сам попросился. Ну, а командир не отказал. Говорит мне. Ты присмотри там за ним. Хороший мужик. Жалко, если что случится. В этот момент Степаныч замер на некоторое время, вспоминая, и продолжил. Случилось, хлопчики, случилось. Приехали на блокпост. Все собрались послушать проповедь. «Эх, хорошо все-таки, — Федька говорил, — душевно. Вот только закончить ему не дали, суки. Выбрали же момент. Я бойцов с Федькой оставил, а сам автомат в зубы, и помогать». Степанович, уронив голову на грудь, замолчал. Мы с парнями, затаив дыхание, ждали. И вот, наконец-то, словно очнувшись, наш дед продолжил прерванное повествование. «Сзади обошли, а там только Федька и мои парни». Серегу сразу наповал, молодой совсем, девятнадцать еще не стукнуло, мальчишка. Федьку в живот пнули, он и упал, убивать почему-то не стали. А на Кирюху уже двое навалились, даже выстрелить не успел. Прижали к земле и уже почти нож в живот воткнули. Но тут Федька подскочил и в руку вцепился, тянет на себя, не пускает. Шакал этот нож из руки выпустил, второй подхватил и в бок ему. Потом оттолкнул, тот прямо на Серегу и упал, а бандит Кирилл в живот. Тут-то Федя и подхватил калаш. Вспомнил, что офицером был. Завалил этих двух. Тут-то мы его слыхали, что сзади творится. Бросились на помощь, а там уже и гранаты в ход пошли. А Федька лежит, рану на боку прижал и плачет. Я к нему. «Феденька, держись, скор подмога придет!» А он смотрит на меня зелеными глазами и плачет. Думал от боли, а нет. «Прости меня, Юра. За что, Феденька?» А он поворачивает голову к куче трупов и говорит. отрок не сберег. Долго я в себе старлея задавить пытался, а вишь, зря. Не сберег. Грех на мне». «Так тебе же нельзя оружие в руки брать. Ну и пусть. Умер бы офицером. Грех на мне». А я и не знаю, что сказать, хлопца. Взглядом только вокруг шарю, лишь бы в глаза ему не смотреть. Вдруг вижу, рука шевелится под двумя трупами. «Я туда». Кирюха-дурилка картонная, живой. Нож по обойме в разгрузке скользнул. Вот глубоко и не вошел. Он-то мне и рассказал потом, что произошло. Я к Федьке. «Жив!» — кричу. «Кирюх, жив!» А он так счастливо улыбнулся. Есть Бог на свете. Есть. И тут как шандарахнет! Меня на землю швырнуло. В глазах туман, в ушах звон. Боль во всем теле. И вот, уже теряя сознание, увидел Федю. Он полз ко мне, окровавленный, в изодранной рясе. пол загребая одной рукой, а потом замер на миг и рухнул лицом в землю. В себя я пришел только в госпитале. Сразу скажу, Кирилл остался жив. Его трупы спасли, которыми он был завален. Почти все осколки им достались. А вот Федька погиб. Как офицер погиб. Как настоящий десантник, а не как фанатик, которого из него сделали. За други своя жизнь отдал. Степаныч, закрыв лицо руками, глухо произнес. А у меня не хватило сил даже на могилку съездить, матери в глаза посмотреть. Не смог я. Виноват перед ней. Мне как сказали, что Федька умер, так я и попросился, чтоб перевели меня куда подальше. Сломался я. Если бы не встретил тогда парнишку одного с такой же пустотой в душе, так, наверное, и не оправился никогда. Спасибо Руслану, к жизни меня вернул. — Какому Руслану? — не выдержал и так долго молчавший балагур. «Неужто нашему?» «Нашему, нашему!» неожиданно лицо Степаныча озарило добрая улыбка. каком же еще?» И, хлопнув себя по ногам, скомандовал. «Ладно, хлопцы, берите лавочку и айда в казарму. Буду вам чаек на завтра варить. Пьеро поможешь? Вот хорошо!» Встали с бревна, все еще пришибленные рассказом Степаныча, и поплелись отдыхать. Ну, по крайней мере, была такая надежда. Кстати, весьма вовремя из-за угла показалась целая демонстрация, во главе которой вышагивал приезжий поп. А мы что? Мы ничего. Бревно тащим. Стало быть, делом заняты. Рогожин-то не всегда рядом. А так ни у одного офицера язык не повернется остановить и попытаться озадачить. Это чужих касается. Местные и так цепляться не будут. И вдруг из-за наших спин раздается громовой бас. «Юра! Юра! Иванов!» Мы аж притормозили. Интересно ведь, кому это наш дед так понадобился? Возле столовки, от которой мы так и не успели отбежать, стоял здоровенный бородатый мужик в рясе. Наверное, это и есть приезжий поп, отец Евлампии. И, раскинув руки, вещал Юрка, живой! Я похоронил тебя давно! А наш Степаныч бледно с белыми губами шептал. Федя! Живой! Живой!